Глава 10. Пять типов лжи, допустимых в сторителлинге. Пора признаться, я вам врал. История, как я украл пожертвование, полна лжи. К концу этой главы вы можете возразить, сказав, что на самом деле там вовсе не ложь. Но мне это слово нравится, потому что оно цепляет людей, привлекая их внимание, а я – рассказчик, и для меня слова играют не последнюю роль. Но да, все так. Это не совсем ложь, а скорее некая манипуляция правдой, искажение в конвей реальности, пространственно-временные сдвиги. И все же в этой главе я буду называть их ложью, потому что это короткое слово, его легко писать, и оно обращает на себя внимание. Искажение в конве реальности звучит довольно сложно, как будто это речь президента, которому грозят импичментом. Однако, прежде чем мы перейдем к пяти случаям, когда в сторителлинге допустима ложь, необходимо сделать три важные ремарки. Важная ремарка номер один. Рассказчик может соврать только в том случае, если это на пользу слушателям. Мы никогда не лжем ради личной выгоды, не манипулируем истиной, не искажаем конву реальности и не производим пространственно-временные сдвиги ради себя любимых. Наша задача – не выставить себя в лучшем свете, не убедить публику в том, что мы благороднее, чем на самом деле, и не смягчить градус собственного стыда или промаха, Врать в историях нужно лишь тогда, когда этого ждет от тебя аудитория, когда от этого выигрывает сюжет. Важная ремарка номер два. Память – штука ненадежная, и мы, как рассказчики, должны всегда об этом помнить. По данным исследований, чем чаще историю рассказывают, тем менее правдивой она становится. Всякий раз, как вы достаете некое воспоминание с полочки в своем воображаемом архиве и какое-то время с ним играетесь, неосознанно внося в него изменения, а потом снова ставите на полку, оно уже не то, что прежде, и это навсегда. Мы рассказываем истории в том виде, в каком их помним. Но нужно признать, что воспоминания наши во многих аспектах неточны. У меня есть рассказ о той ночи, когда был зачат мой первый ребенок, под названием «Секс с кукурузой». Эта история о моем тайном желании не иметь детей, поскольку сам я был старшим из пятерых и слишком часто брал на себя роль родителя, ведь отец с матерью практически не участвовали в нашем воспитании. В детстве я испытывал постоянную подавленность и одиночество. И теперь меньше всего мне хотелось, чтобы эти чувства вернулись. Но я любил свою жену и согласился завести хотя бы одного ребенка, только бы она вышла за меня замуж. И вот, спустя два года после свадьбы, этот момент наконец настал. Благодаря дурацкому интернету и какому-то сайту, где учили делать детей, Элиша вычислила точную дату своей овуляции поэтому вместо месяца ковровых бомбардировок лона жены мне предстояло нанести всего один хирургически точный удар. Так из процесса зачатия исчез даже элемент неожиданности и азарта. В ночь, когда по велению интернета мы должны были заняться сексом, Элиша, готовя ужин, страшно обожгла руку о сковородку, получив ожог второй степени. Сочувствуя ее боли, я про себя думал. Отлично, значит, секса сегодня не будет. Еще целый месяц до моего неминуемого отцовства. Всего месяц воздержания — это не так много, но тогда целых двадцать восемь дней показались мне бесконечностью. И вот в тот же вечер, чуть позже, Элиша пришла в спальню с пакетом замороженной кукурузы. «Детка...» — пробормотал я. — Не надо. — Надо, — ответила она, — только быстро. Это был не только четкий приказ, который я вполне был способен выполнить. В тот момент я впервые осознал, что с подавленностью и одиночеством покончено. Когда я стану отцом, со мной рядом будет женщина, готовая заниматься со мной сексом, даже если придется держать в руке пакет замороженных овощей. Если уж она способна на это, значит, и вообще на что угодно. Зачем я вам все это рассказываю? Да потому что, готовясь впервые выступить на сцене с этой историей, я был уверен, что это я тогда обжег руку. «Что ты сказал?» — громко переспросила Элиша, услышав, как я репетирую. «Ничего ты не обжигал, это я обожглась». Я решил было, что она сошла с ума, ведь это у меня был ожог. Так мы спорили очень долго. Как хорошо, что я веду блог, где фиксирую практически все важные моменты своей жизни. Мы прокрутили до того дня и выяснили, что лишь права. Это она обожгла руку. С другой стороны, это логично, ведь я почти не готовлю, а если все-таки и готовлю, то максимум яичницу или макароны с сыром». И еще я отчетливо помню момент озарения в спальне тем вечером. Я не буду один в своем отцовстве. Элиша будет со мной. Если бы это я обжег руку, в подобных размышлениях не имелось бы никакой логики. И все же я был уверен, что сам обжег руку. Именно так этот эпизод мне запомнился. Память — штука ненадежная. Наши истории правдивы ровно настолько, насколько мы их помним. Но даже такие, как я, кто подмечает свою жизнь лучше большинства людей, не всегда помнит все верно. С этим просто нужно смириться. Поэтому сам я, работая над той или иной историей, нередко обращаюсь к другим ее участникам за подробностями. Моя сестра Келли гораздо лучше меня помнит наше детство. Даже о том, что на ней было надето в первый и последний учебный день, от детского сада до старших классов. Она стала для меня просто бесценным источником разных подробностей, как, впрочем, и другие. Например, мой брат, когда впервые услышал мое выступление, сразу сказал «Ты пропустил самое интересное». И в самом деле я добавил тот отрывок, о котором он говорил. И с ним история стала гораздо лучше. Это я к чему? Всем нам хочется рассказывать правдивые истории о своей жизни. Но нет такой истории, которая была бы правдивой от начала до конца. Мы сами волей и неволей допускаем ошибки, неточности, пропускаем какие-то моменты. Поэтому я прошу вас лишь о том, чтобы придерживаться в этих неточностях какой-то стратегии и допускать лишь тогда, когда это в интересах слушателей. Идет? Важная ремарка номер три. Рассказчики не должны добавлять в историю то, чего там не было. Можно манипулировать сюжетом, как я объясню позже, но ни в коем случае не вносить туда от себя тину. Мы не писатели-фантасты, а скорее летописцы. Быть может, мы и не говорим всей правды порой манипулируем ею, но мы отталкиваемся от фактов и цифр и ничего не добавляем от себя. Наша задача – взять материал таким, как есть, и превратить его в нечто интересное и захватывающее, увлекательное и трогательное. Выдумывать что-то – значит обманывать и жульничать, а настоящие рассказчики – не обманщики. Типов лжи, допустимых в сторителлинге. Тип номер один. Опущение. В каждой истории есть опущение. Если рассказывать все до мельчайших подробностей, рассказ получится попросту бесконечным. Все мы опускаем те или иные детали, но лучшие из рассказчиков делают это, руководствуясь стратегией и уважительными причинами. Далее я привожу примеры стратегических опущений в истории, как я украл пожертвования вместе с обоснованием для каждого из них. Рэнди. В тот день я подхватил автостопщика по имени Рэнди, пожалуй, самого безбашенного из всех знакомых мне людей. Я взял его в надежде заработать денег на бензин, но у него денег не было. «Стал бы я голосовать, будь у меня деньги?» — спросил он. Рэнди стал свидетелем большей части этой истории. Даже когда я уже стоял на крыльце того самого дома, и хозяин рассказывал мне о своей покойной жене, Рэнди прятался за деревом через дорогу, недоумевая, что вообще такое происходит. Я выбросил его из истории. Потому что если бы вы знали, что в момент нашего разговора кто-то прятался за деревом, то вы бы стояли там, рядом с ним, а не со мной на крыльце. Рэнди смешной и нелепый. С ним моя история стала бы гораздо веселее и, может быть, даже интереснее. Но он не помогает аудитории погрузиться в повествование. С ним было бы невозможно передать слушателям мои чувства и чувства того вдовца. Рэнди отвлекает и совершенно не нужен для реализации того самого пятисекундного момента, так что его пришлось вырезать. Кстати, именно людей чаще всего выбрасывают из истории. Это и третье лишнее, и просто случайное прохожее, которое отвлекает аудиторию от сути. Если кто-то никак не помогает вашему рассказу, просто сделайте вид, что его там не было у моего друга Тома есть история о девушке по имени Лис, в которую он довольно долго был тайно влюблен в колледже. Однажды он наконец набрался смелости и пригласил ее на танец, и они протанцевали весь вечер. Вот вечер подошел к концу, и Том предложил Лис подвести ее до дома. Та с улыбкой согласилась. По дороге домой им наконец удалось поболтать. Лис, Спросила Тома, чем он занимается в колледже. «Учусь на третьем курсе. Пишу курсовую». «На третьем?» озадаченно переспросила она. «Сколько же тебе лет?» «Двадцать», — ответил Том. «А что?» «Оказалось, что Лиз двадцать семь, и она в этом колледже работает. А тут получается, что она весь вечер протанцевала со студентом на глазах у коллег. Лиз... В смущении чувствует себя обманутой и безумно злится. Весь остаток пути она громко ругалась на Тома. Наконец они приехали. Она с силой распахнула дверцу машины и вылетела на тротуар. «Можно я хотя бы иногда буду тебе звонить?» — крикнул ей вслед Том. «Ты для меня слишком молод». И она зашагала к двери своей квартиры. В этом месте... Том обычно окидывает взглядом аудиторию и произносит ⁇ Вот вам моя история знакомства с женой ⁇ Круто, да? Вот только одна маленькая деталь. В этой машине было третьей. Другая девушка, которую Том также предложил подвести домой. Она сидела на заднем сиденье и, рассказывая мне в первый раз эту историю, Том упомянул и это третье колесо. Так, вместо знакомства с женой, у нас получился сюжет о девушке, оказавшейся в крайне неловкой ситуации на заднем сидении машины. Слушатель поневоле сочувствует ей, и вместо того, чтобы находиться с Томом и Лис, оказывается рядом с этой девушкой. Третье колесо нужно вырезать из рассказа, чтобы аудитория была там, где нужно Тому, на переднем сиденье, Прямо посерединке между ним и лис. Смело вычеркивайте из своей истории тех, кто не играет в ней никакой роли. Просто сделайте вид, что их там не было, что они — призраки. Другие дома. В тот день синяя дверь стала третьей, куда я постучался. До нее было еще два дома. В первом Женщина, на вид едва сводившая концы с концами, дала мне три доллара. Во втором мне дали еще пять. Если помните, для того, чтобы добраться до дома, мне нужно было восемь. Так зачем же я постучался в третью дверь? Все из-за Рэнди. Он решил, что перед нами открылся новый карьерный путь и уговорил меня постучаться в последний раз. Купим конфеты, газировки. Будет круто. Но мне открыл тот самый вдовец. Почему я вырезал из истории два других дома? Все потому, что они никак не приближали меня к тому крыльцу перед синей дверью. Они в этом рассказе лишние и ненужные. Просто необязательный повторяющийся элемент, никак не способствующий пониманию пятисекундного момента. Уинстон. Помните полуголового горца по имени Уинстон? О, как бы мне хотелось вам о нем рассказать. Он хозяин гаража Уинстона, а полуголый, потому что на нем подрубленный вручную комбинезон и нет рубашки. Комбинезон весь расшит карманами под различные инструменты. Маленькими, средними, большими, из которых торчат всевозможные отвертки. Тут, и кобура для гаечного ключа, и ремень на липучке для молотка. Словом, он весь увешан этими инструментами, будто закован в какие-то причудливые доспехи. Я покупаю у Уинстона запасное колесо за 110 долларов, не центом меньше. Но когда прошу подвести меня до моей машины, он отвечает. «Тогда еще 10 баксов». «Ну, Уинстон!» — протестую я. «Я же только что отдал тебе все свои деньги». «Хорошо, что шины катаются», — с улыбкой произносит он. «И вот я, чуть больше восьми километров, качу эту шину до Нью-Гэмпширского шоссе. Так тяжело мне еще в жизни не было. Хотел бы я рассказать вам об Уинстоне и этом проклятом колесе. Но ни то, ни другое не способствует вовлечению аудитории никак не приближает к пятисекундному моменту на крыльце во время разговора с вдовцом. Так что, увы, Уинстону пришлось нас покинуть. Может быть, когда-нибудь я расскажу отдельную историю о нем и о том, как он вытянул из меня все деньги. Но это будет рассказ совсем о другом озарении. Искупление. Еще рассказчиком. Можно заканчивать свои истории на любом моменте, таким образом опуская нежелательную концовку. Историю, как я украл пожертвования, я заканчиваю очень рано. И вообще, я тогда вернулся домой, испытывая ужасный стыд за то, что сделал. Я собрал нужные мне восемь долларов с трех человек, соврал, что моя мать умерла, да еще и вдовцу, заслуживающему лучшего. И вот. Я заключаю сам с собой сделку. Всякий доллар, полученный мной как клиентом Макдональдс, я опущу в копилку, до тех пор, пока там не накопится 28 долларов. Что я и делаю. Сумма довольно быстро набирается, но я по-прежнему испытываю стыд за то, что сделал. Вот почему я так и продолжил копить сдачу и чаевые. Это вошло у меня в привычку пока однажды я не оказался в Макдональдс рядом с Лишей, которая видела, как я опускаю однодолларовую купюру в копилку. «Почему всякий раз, как мы приезжаем, ты бросаешь один доллар в канистру?» – спросила она. Я рассказал ей все с самого начала. На тот момент я отправил в ту банку уже 604 доллара, которые лежали себе в копилке в ожидании – когда я наконец избавлюсь от чувства вины. Когда я закончил, Элиша положила мне на плечо руку и сказала ⁇ Все в порядке, Мэтт, просто отпусти ⁇ Что я и сделал? ⁇ Настоящая концовка этой истории, та, где я раскаиваюсь, ужасно, она все портит. Но я не понимал этого, когда впервые поднялся на сцену нью-йоркской House in Works чтобы рассказать ее на Story Slam. Когда я выдал полную версию, Джордж Доуз-Грин, основатель The Moth и один из судей в тот вечер, поставил мне оценку гораздо ниже остальных. На тот момент я уже знал, кто такой Джордж, но лично еще не был с ним знаком. Мне хотелось его поразить, но, судя по всему, это мне не удалось. Эта попытка стоила мне победы. До первого места мне не хватило одной десятой балла. Выходя в тот вечер из книжного, я ступил на влажные булыжники мостовой кросби стрит и тяжко вздохнул. А ведь победа была так близко. С досадой думал я. Казалось, моя история лучшая из всего, что было рассказано в тот вечер. Внезапно я почувствовал на своих плечах чьи-то руки. Резко обернулся. И впервые в жизни увидел Джорджа Доулса Грина. Ты испортил такую историю, сказал он. Э, что? непонимающе переспросил я, внезапно испугавшись человека, которым всегда безмерно восхищался. Ты все испортил, повторил он. Не смей больше ее так заканчивать. Раскаяние никому не нужно, а вот клоуны и шуты, да, тут. Он убрал руки, повернулся и вернулся в книжный, а я так и остался стоять. В голове у меня гудело. По дороге домой целых три часа я все думал и думал о словах Джорджа. И уже подъезжая к дому, решил, что полностью с ним согласен. Без раскаяния эта история гораздо лучше. Вот что я понял. Каждая история как особое покрытие, которое мы как бы наносим на аудиторию и хотим, чтобы его было как можно сложнее сбросить. Я вообще стараюсь сделать так, чтобы оно стало неснимаемым, чтобы, услышав мою историю за ужином или в конференц-зале, за партией в гольф или в театре, даже несколько дней спустя вы все думали и думали о ней» чтобы это волшебное покрытие намертво пристало к вашему телу и разуму. Чем дольше история живет в сердцах и умах слушателей, тем она лучше. Когда я рассказываю публике о тех 604 долларах, а потом добавляю «Я совершил ужасный поступок, но потом с лихвой расплатился за него. Мир снова стал прежним, все долги погашены». Люди с легкостью сбрасывают это покрытие. Если же я не говорю о раскаянии и искуплении, мир так и остается сломленным. Я совершил ужасный поступок, и он до сих пор лежит на моем сердце тяжким грузом. Такое покрытие снять гораздо сложнее, и даже спустя несколько дней вы то и дело будете мысленно возвращаться к нему, потому что для вас я по-прежнему останусь виновным и мир не оправится от моего преступления. Джордж прав. Раскаяние слушателям не нужно. Оно как паста, которой вы чистите зубы после неприятного осадка. Оно подравнивает все висящие концы, и мир вновь обретает целостную форму, а люди после услышанного могут спать спокойно. Я же хочу, чтобы они так и эдак катали и переворачивали мою историю у себя в мозгу. Работая над романами, я стараюсь закончить текст страниц на 10 раньше, чем у читателя возникнет мысль о том, что пора бы уже закругляться. И это, опять-таки, то самое покрытие. Если мне присылают письма с просьбой разъяснить концовку той или иной книги, «Что случилось с Мартином и Лорой? Они по-прежнему вместе? А что Эмма сказала Кэссиди? А Буда в раю? А Каролина дозвонилась до водителя после аварии?» «Я знаю, что зацепил их, что они не в силах отделаться от покрытия. И я счастлив. Им интересна судьба людей, которых вообще-то не существует. Моя история...» живет в их сердцах и умах еще долгое время после того, как они прочли последнее предложение. Настоящие рассказчики всегда заканчивают свои истории на самом интересном месте. Они избегают прощальных поклонов публике и слов продолго и счастливо. Лучшие истории в конце всегда оставляют массу вопросов. Прогресс в них эфемерен и постепенен, и результаты сомнительны. Лучшие истории те, где слушателю самому предоставляется право ответить на вопросы. Пару лет спустя я вновь выступил с историей, как я украл пожертвования на бостонском Story Slam. В тот вечер мне выпало выступать первым, а на Story Slam это все равно, что поцелуй смерти. Из-за инфляции в оценках, тем, чьи номера оказались первыми, сложнее победить. За всю свою карьеру я лишь однажды был свидетелем подобного случая. И это был я сам. В тот вечер. Я убрал из истории элемент раскаяния. Настоящие рассказчики говорят только правду, не раскрывая правды целиком. Тип номер два. Сжатие. Этот прием используется когда нужно максимально сократить время и пространство, чтобы сделать историю легче для восприятия и представления. И, конечно, чтобы ее было проще рассказывать. Если ваша история начинается, скажем, в понедельник, а заканчивается в пятницу, и вас волнует, не захотят ли слушатели узнать, что происходило во вторник, среду и четверг, Просто сожмите временные рамки и сделайте так, будто бы все закончилось во вторник. Кроме того, подобный прием придает истории драматизма и напряженности, и описываемые события сразу приобретают визуальный объем и более кинематографичный характер. Например, у меня есть история под названием «На велике по крышам». О том, как в детстве я, пытаясь обратить на себя внимание матери, прокатился по крыше сарая. Кончилось все не очень хорошо. Я-то намеревался спрыгнуть с крыши и приземлиться, не слезая со своего двухколесного велосипеда. Но оказалось, что по законам физики это невозможно. В моей истории планирование и сам прыжок выполнены едва ли не одним дублем, и все действо уложилось в один вечер. В реальности мы с сестрой задумали все в один день, а осуществили на следующий. Но зачем растягивать историю на два дня, если между планированием и исполнением не случилось ничего важного? Зато публике гораздо проще понять и переварить мой рассказ, если уместить все в один вечер. Вот так событие, произошедшее в выходные, превратилось в рассказ об одном лишь субботнем вечере. Эта история тоже есть на канале Storyworthy The Book. Точно так же можно сжать и географию, тем самым облегчив восприятие и визуализацию. Например, у меня есть рассказ «Чаша» о том, как была запружена река в Нью-Гэмпшире, чтобы осушить огромную гранитную чашу, которая так и называется «Чаша», выточенную рекой в отвесном склоне горы. Чаша — одна из второстепенных туристических достопримечательностей, и после встречи с самоуверенным рейнджером, пытавшимся убедить меня в том, что этому объекту уже тысяча лет и все это время не иссякал бьющий в нем водный источник, я решаю осушить чашу и доказать, что он ошибается. География этой истории сложна, а описание речного потока — Указание точного расположения шоссе и моего лагеря вверх по течению лишь еще сильнее его усложнили бы. Вот почему я максимально сжимаю пространственные рамки повествования и выбрасываю ненужные локации и границы. Я рисую образ одной единственной реки, протекающей мимо моего лагеря и до чаши, тогда как в реальности река была гораздо более извилистой и бурной. Лишним сложностям и деталям в сюжете не место. Помните, истории, как реки, вроде той, где я поставил дамбу, чтобы осушить чашу. Они несут свои бурные воды, даже когда ваша аудитория силится понять последовательность событий или построить в уме сложную карту. Вот почему на всех этапах всегда лучше отдавать предпочтение простоте. И именно поэтому вам пригодится... Умение сжимать повествование. Тип номер три. Предположение. Этот прием используется рассказчиками, когда некая деталь настолько важна для истории, что требует дополнительной конкретизации. И потому рассказчик строит разумное предположение о том, какие именно аспекты нужно конкретизировать. Это не означает, что можно строить предположения по любому поводу. Лишь тогда, когда забыт какой-то ключевой элемент. У меня есть история о том, как мы с братом сбрасывали свою коллекцию фигурок из Бэтмена и Робина в проржавевшую дыру в полу маминого «Шевроле Шевет» 1972 года прямо на шоссе. Мы привязывали игрушки веревкой, пропускали ее через дыру, и смотрели, как они, гремя, катятся за машиной. Потом отвязывали веревку от рычага переключения передач и наблюдали, как игрушки подпрыгивают и подскакивают. Такая у нас в 1970-х была замена айпаду. Так мы развлекались в многочасовых поездках. Однажды Бэтмен отскочил от Робина, вылетел на встречную полосу, И ударившись о проезжавшую машину, запустил цепочку событий, из которых родилась история. Я уже не помню модель и марку той машины, но деталь эта настолько важна, что мне хочется, чтобы все слушатели до единого отчетливо представили себе ее. И потому я строю предположение, Поскольку на дворе 1970-е я объявляю, что это микроавтобус, потому что именно они в то время чаще всего встречались на дорогах. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы это был вишневый «Шевроле Корвет», а не микроавтобус. Тогда история стала бы еще интереснее. Но в своих предположениях, а я делаю их не так часто, я всегда стараюсь быть как можно точнее и ближе к реальности. Тип номер четыре. Последовательность событий. В этом случае рассказчик меняет последовательность событий, чтобы добиться большей эмоциональности и напряженности, а также облегчить восприятие истории слушателями. По своему опыту могу сказать, что из всех приемов этот наименее распространен. Лично я никогда к нему не прибегал, но другим рассказчикам я время от времени его рекомендую. Мой любимый пример История одной рассказчицы, которую после смерти брата назначили ответственный за его прах. Брат был фанатом Baltimore Orioles, и она надеялась развеять его прах на бейсбольном стадионе Ориол Парке в Кембден ярдс Конечно же, это невозможно. Если бы над бейсбольными полями можно было развеивать прах болельщиков, то все поля были бы уже покрыты пеплом и пришлось бы отменить все матчи. Но она все-таки поехала в Кэмден-Ярдс по окончании сезона и там встретилась со смотрителем стадиона. Они поговорили, вместе поплакали, и он разрешил ей развеять прах у входа в Ориол Парк, чтобы каждый вышедший на поле игрок уносил с собой частичку ее брата. Красиво, правда? Потом она отправилась в бухту Балтимора и посыпала прахом брата ступеньки его любимых стриптиз-клубов, чтобы каждый их посетитель унес его с собой. Закат она встретила под деревом, где вся семья любила собираться на пикник. К ней присоединились и другие члены семьи. Они провели скромную церемонию и захоронили там же оставшийся прах. Красивая история. Правда, рассказывать ее нужно не в том порядке. Момент приезда в Camden ярдс центральный и самый трогательный, а значит, рассказывать его нужно ближе к концу. Это тот самый пятисекундный момент. Все, что идет позже, кажется второстепенным. До того нужно рассказать о приезде в стриптиз-клуб, чтобы слушатели сначала посмеялись, а потом поплакали. Это всегда работает. Так эмоции ощущаются острее. А начинать историю нужно с церемонии под деревом, с описания членов семьи, их взаимоотношений и связей друг с другом, с подготовки сцены и расстановки фигур. Таким образом, автор не добавляет в историю ничего лишнего, а просто меняет местами последовательность событий, облегчая восприятие. Ведь аудитория ждет, что эмоциональное путешествие пройдет по определенной траектории. Если реальная последовательность событий не соответствует канонам повествования, измените ее. Мир не всегда подстраивается под наши истории, так что иногда ему нужно чуточку помочь. Тип номер пять. Сжатие. Этот прием рассказчики используют, чтобы уместить все эмоции, связанные с событием, в более сжатые временные рамки, потому что так история становится насыщеннее и интереснее. Вместо того, чтобы описывать преобразования, интеллектуальное или эмоциональное, занявшие длительный период, мы сжимаем их и укладываем в более короткий отрезок времени, ведь именно этого ждет от нас публика. Например, в шестом классе я влюбился в девочку по имени Хизер. Однажды я просто взглянул на нее в кабинете мисс Шульц и увидел такой, какой никогда прежде не видел. В тот момент из мальчишки, вообще не задумавшегося о девчонках, я превратился в того, кто только о них и думал. Хизер была красивой, озорной, спортивной, И самое главное, ей, похоже, было плевать на мнение окружающих. А для меня уверенность в себе была едва ли не самой привлекательной чертой характера. Я ходил, влюбленный в Хизер, весь шестой класс, но боялся что-либо предпринять. Просто смотрел на нее издалека и целые дни напролет мечтал о том, как однажды мы будем вместе. В седьмом классе мы с Хизер перешли в одну старшую школу и стали играть в одном оркестре. Я в барабанном корпусе, а она сначала на флейте, а потом стала тамбур-мажором. Я часто видел ее, смотрел, как она дирижирует оркестром. Мне это нужно было, чтобы играть как следует, ну и еще потому, что просто хотелось на нее смотреть. Потом мы оба записались в команду по легкой атлетике и стали видеться еще чаще. Но я по-прежнему ничего не предпринимал. В восьмом и девятом классе я пытался заговорить с Хизер, рассмешить ее, молился про себя, чтобы она обратила на меня внимание. Но она начала встречаться с парнем по имени Грег, и это стало для меня трагедией вселенского масштаба. «Ах, Хизер, и о чем ты только думала?» Хотя мне было все равно, я по-прежнему пытался обратить на себя ее внимание. В 10 классе мы с Хизер вместе ходили на биологию. А надо сказать, что в 15 лет мне казалось, что для того, чтобы понравиться девушке, нужно как можно чаще грубить учителям, срывать уроки и вообще выказывать как можно меньше интереса к учебе. Я был искренне уверен в том, что подобное поведение наконец заставит Хизер понять, что она упускает и я начал хамить и грубить нашей учительнице по биологии мисс Мёрфи. Об этом у меня есть отдельная история, в конце которой, подробно описав свои провальные попытки привлечь внимание кого бы то ни было, кроме самой мисс Мёрфи, я говорю, вот так я понял, что Хизер никогда не будет моей. Но это не совсем так. Если быть до конца откровенным, я вообще никогда не надеялся, что Хизер однажды станет моей. Даже несмотря на все мои мечты о том, как мы начнем встречаться, меня не покидало стойкое ощущение, что шансов у меня не больше, чем у Снежка не растаять в аду. Кроме того, даже после провала на уроке биологии, я не терял надежды воссоединиться с ней, всячески стараясь привлечь ее внимание в лагере для нашего оркестра, куда мы отправились на следующее лето. Но если сжать все эмоции, переживания и интеллектуальные перемены четырех лет, предшествовавших урокам биологии, и то, что было после них, и уместить их в один единственный урок, история будет гораздо интереснее. Вот как работает сжатие. Берете эмоции определенного момента, концентрируете их, и превращаете совершенно проходной момент в тот самый. В кино это используют постоянно. Если проследить, сколько проходит времени в среднестатистическом фильме, цифра выйдет совсем небольшой. Большая часть событий и вовсе уместилась бы в пару дней киношного времени, тогда как в реальности ни у кого не бывает таких насыщенных будней. Тут можно снова вспомнить франшизу об 11 друзьях Оушена». Дэнни Оушен и его банда планируют ограбление банка всего за несколько дней, изо всех сил пытаясь завершить подготовительный этап вовремя. В реальности на подготовку к ограблению на миллионы долларов могли уйти годы, но слушать об этом скучно. Гораздо интереснее и волнительнее, когда все умещается в несколько дней. Сжатие также помогает сократить истории, а это всегда полезно. Чем короче истории, на сцене и в жизни, тем интереснее. Публике гораздо больше нравится слушать про тот момент, когда я понял, что Хизер никогда не будет моей, чем о том, как я медленно пришел к этому пониманию. Чувствуете разницу? И еще одна оговорка, связанная с этими допустимыми типами лжи. Все они отлично работают до тех пор, пока кто-нибудь из непосредственных участников событий не окажется рядом в момент выступления и не услышит его. Если бы я рассказывал на велике по крышам в присутствии моей сестры Келли, она могла бы вмешаться и напомнить мне, что вообще-то мы планировали этот злосчастный прыжок накануне вечером. Между нами начался бы типичный досадный спор. — Да, — ответил бы я. — Знаю, но если сократить два дня до одного, получится гораздо интереснее, понимаешь? — Почему? — спросила бы она. — И что на это скажешь? Попытаться объяснить, что книги как озера, а истории как реки? Что я хочу, чтобы мои слова можно было легко представить и понять? Прочитать ей лекцию о том, как Стивен Содерберг заставил Дэни Оушена и команду спланировать ограбление казино за несколько дней, только потому, что этого ждет публика? Или просто заявить, что она все неправильно помнит? Нет, это не сработает. Элиша частенько этим балуется. Я о чем-нибудь рассказываю друзьям на вечеринке или студентам на семинаре, А она перебивает и заявляет, что все было не так, что я забыл какое-нибудь третье колесо, перепутал последовательность событий, не рассказал, чем все на самом деле закончилось. Иногда это действительно полезно, как, например, в том случае, когда я был свято уверен, что сам обжег руку о сковородку. Но лучше помочь мне составить историю как следует в процессе ее написания, а не когда я уже на сцене. Когда я рассказывала о рождении нашей дочери, Элиша перебила меня, чтобы напомнить, что с нами было два врача, которые делали ей Кесарева, а не один. И я знаю, что их было двое. И оба — анестезиологи. Но лишь один реально важен для повествования, потому что именно он, выглянув из-за ширмы, объявил «Девочка». Я убрал третье колесо, чтобы навести некоторый воображаемый порядок. Чем меньше второстепенных персонажей, тем лучше история, ведь трех человек легче визуализировать, чем четырех. А второй врач, насколько я помню, вообще ничего не делал. Так что, подобно Рэнди, Уинстону и той девушке на заднем сидении машины Тома, его убрали из повествования. Я понимаю Элишу. Ей не хочется, чтобы я искажал историю ее жизни. Наоборот, воспоминания о столь важном дне должны быть переданы со всей точностью. Я это понимаю. Я и сам стремлюсь к точности, но не тогда, когда рассказываю истории. Пятиминутка историй. Сомнение — злейший враг рассказчика. Худшее, что может случиться со мной как с рассказчиком, и может даже как с человеком, это то, что кто-то усомнится в правдивости моей истории. Я выступал на сценах всего мира, делился с людьми самыми сложными и болезненными моментами своей жизни, рассказывал о самых неловких ситуациях, о недостойных решениях, о моральных поступках, о событиях, которые разрывали сердце и переворачивали с ног на голову всю мою жизнь. И, конечно, были истории о триумфах, важных открытиях, о крохотных шажках вперед. Я ничего не утаиваю, всегда рассказываю всю правду, и чем она непригляднее, тем лучше. И при этом кто-нибудь нет-нет, да и выскажет сомнения в какой-нибудь из моих историй. Такое случалось раз пять за всю жизнь. Один из них в 2014 году на Story Slam в Манхэттене, когда я рассказывал о том, как обманом занял третье место на школьной ярмарке знаний и умений, что автоматически позволило мне поступить в Вустерский политехнический институт. Когда я уже уходил со сцены, ко мне подошел мужчина и сказал «Хорошая история, но сомневаюсь, что так все и было» еще раз когда я рассказал на спик ап историю о том как учил своих студентов врать чтобы победить в общешкольной акции по сбору средств один из слушателей сказал забавная история но верится с трудом в тот вечер в зале присутствовал и мой бывший директор сыгравший ключевую роль в этой ситуации я предложил недоверчивому слушателю отвести его к директору Но тот отказался. Неудивительно. Одна редактор как-то не стала печатать мою историю, заявив, что сомневается в том, что описанный в ней момент грандиозного открытия в самом деле был таким мощным и быстрым, как я утверждаю. Не стану вдаваться в подробности по первым двум инцидентам, хотя героем одной из историй был мой лучший друг – который до сих пор негодует из-за того, что кто-то усомнился в правдивости нашего приключения. Но все эти пять эпизодов не на шутку меня ранили. Причем я не только испытал неприятные ощущения в момент обвинения, но вообще задумался, уж не являются ли они верхушкой айсберга. А сколько еще таких, кто сомневается в моих историях? Те, кто приходит на мои семинары по сторителлингу, быстро понимают, почему мне всегда есть о чем рассказать. Я учу людей стратегиям и приемам, направленным на поиск истории в повседневной жизни и их усовершенствование. Я посвятил себя выявлению моментов, достойных того, чтобы о них рассказать, и, как любит повторять моя жена, способен даже самые незначительные эпизоды превратить в полноценную историю. Да что там, вся моя жизнь – одна сплошная интересная история. Конечно, будь у меня выбор, я бы задумался, хочу ли я такую жизнь. Но что есть, то есть. Это моя правда, моя суть. Сомневаться в моих историях равно сомневаться в моей жизни как таковой. Это значит, что под сомнения поставлены Вся борьба, страх, боль и стыд, выпавшая на мою долю. Что все мои шрамы, физические и душевные, не имеют значения. Как и моя готовность обнажить душу на сцене. И это больно. Так больно, что вы и представить себе не можете. Я участвовал в сотне шоу. Слышал тысячи историй. И лишь немногие из них вызывали у меня сомнения. Ну, возможно, их было достаточно. И все же я всегда стараюсь слушать с открытым сердцем и сознанием, и если и сомневаюсь в их правдивости, то держу свои сомнения при себе, ведь никогда не знаешь наверняка, и никогда не узнаешь. И уж мне-то известно, как это больно, когда кто-то сомневается в правдивости твоей истории. Для того, чтобы выйти на сцену и поделиться самым сокровенным и болезненным, нужна смелость. Зато ничего не стоит вонзить в сердце рассказчику кинжал сомнения. Со мной это случалось всего пять раз, хотя я выступаю более шести лет. Но каждый такой эпизод до сих пор отзывается в моем сердце болезненным эхом. Я помню их так, будто это было вчера. Когда тебе пришлось нелегко, а в твоих словах сомневаются, это больно вдвойне. И уж совсем неприятно, когда ты кропотливо прорабатывал историю несколько дней, недель, месяцев или даже лет, и вдруг кто-то заявляет, что не верит в нее. Слова уже почти меня не ранят. Вся моя жизнь прошла в борьбе и противостоянии, так что их эффект притупился. Но от слов сомнения, этих крошечных моментов скептицизма, сердце по-прежнему пронзает острая боль.